Глава двадцать Артур ошарашенно сморгнул, сделал движение, чтобы сунуть меч за пояс, и только тут осознал, что пояса-то на нем и не было. Он стоял перед всем этим блистательным сообществом, сплошь заляпанный грязью и облаченный в дурацкий пиджак поверх близкого подобия ночной сорочки. Ему было, собственно, наплевать. Он воткнул ключ в землю и взял с подноса стакан, а также бумагу. На бумаге от его прикосновения проступило имя, начертанное золотыми буквами. Артур Пенхаллиган. «Моя запись», — сказал Артур. «Могу я изменить ее таким образом, чтобы по возвращении сразу не помереть? Что тут сейчас вообще написано?» «Не ведаю, милорд», — ответил Чехалка. «Я не могу ее прочитать». «Это ведь вы теперь здесь хозяин!» «А я могу ее прочитать?» Чихалка не ответил. И воля изъявления не ответила. Артур покосился на заката. Тот пожал плечами. Артур тряхнул головой. «Но почему у них тут, куда ни ткни, всюду сложности?» Он выпил сок, отдал стакан чихалки и всмотрелся в бумагу. Но, похоже, кроме имени, значившегося с внешней стороны, Там ничего больше не было. «Ну и шут с ней, с этой с записью», — сказал, наконец, Артур. «Мне все равно, что там написано, и могу ли я это переменить. Я все равно возвращаюсь. Мне еще ночного чистильщика запустить надо, а там можно и помирать». «Не совсем так», — подал голос прежний понедельник. Он, впрочем, с колен не вставал и даже не поднимал головы. «Никто в доме не может ни изменить, ни даже прочесть свою запись, Артур. Но если ты избегнешь предначертанной тебе смерти, запись изменится сама собой, отражая это событие. Ты некоторое время носил младший ключ, и он должен был укрепить твое тело. Поэтому ты не умрешь, вернувшись домой. По крайней мере, болезнь легких тебя не убьет. Значит, можно возвращаться». Сделал вывод Артур. В таком случае я отправляюсь. Он посмотрел на волеизъявление. Маленькая лягушка сидела, надувшись, возле его ног. Пожалуйста, помоги мне, воля. Очень тебя прошу, забудь ты про свой изначальный закон, как мне добраться домой. Ты не должен отправляться туда. Заупрямилась волеизъявление и раздулась в два раза против обычного чтобы хоть так впечатлить его серьезностью своих слов. «В твоем распоряжении первый ключ. Ты хозяин нижнего дома. И в заточении томятся еще шесть фрагментов воли изъявления, освободить которые тебя обязывает долг, не говоря уже о шести иных ключах, которые должны быть востребованы». «Да я же еще в школе учусь», — перебил Артур. «Я хочу попасть домой». И вырасти по-людски, я хочу стать человеком, мужчиной, а не каким-то там повелителем вселенной или еще кем. На кой черт мне бессмертие, которое, как сказал старик, получается от долгого обладания ключом? Можно мне хоть оставить кого-нибудь, ну там я не знаю, присматривать за делами, что ли, пока я взрослым не стану? Воля изъявления что-то неразборчиво пробормотала. Артур уловил его смущение и повторил со всей твердостью. «Так могу я поручить кому-нибудь присматривать за нижним домом, пока сам я не повзрослею». «Да-да, ты имеешь полное право потребовать отсрочки вступления в должность». Ворчливо отозвалось волеизъявление. «Полагаю, мы можем позволить тебе провести в родной глуши еще пять-шесть лет». После десяти тысяч лет ожидания, разве это срок? К тому же здесь должна быть исполнена уйма предварительной работы, не требующей твоего непосредственного присутствия. Вот только кто знает, что выкинут грядущие дни, если ты перепоручишь свою власть и хотя бы ненадолго вернешься в свое второстепенное царство. Мне, увы, неизвестны конкретные положения пакта, которые они заключили». Могу лишь предполагать, что тебе, как минимум, грозит опасность со стороны мрачного вторника, уже потому, что его могущество и полномочия равны твоим собственным. Да и шут с ним, вырвалось у Артура. Я рискну. Может, эти ваши грядущие дни как узнают, что я перепоручил свою власть, так от меня и отцепятся. А ты, если непременно понадобится смертный наследник... «Небось, кого-нибудь мигом найдешь». «Хорошо. И кто же будет твоим местоблюстителем?» спросила воля изъявления. «Только прежде чем назначить его, вспомни. Всем нынешним бедам виной доверенные лица, не оправдавшие доверие зодчий. Тяжкая эта задача — подыскивать достойного власти». «А я уже подыскал». «Тебя», — сказал Артур. Ты только внешность себе более подходящую подбери, а то лягушка. Несерьезно как-то. Но я всего лишь куратор, а не исполнитель, — заартачилась волеизъявление. Я простой функционер. Помнится, кто-то планировал сделаться моим полднем. Было дело, — сказала лягушка. От возбуждения она так и подпрыгивала на месте. Но не забывай, что все пошло не по плану. «Значит, не повезло тебе», — кивнул Артур. «Так будешь моим местоблюстителем или нет?» Воля изъявления ответила не сразу. Целую минуту оно прыгало, как сумасшедшие по лужайке, но потом все-таки остановилось против Артура и пала перед ним ниц. «Я стану твоим местоблюстителем во главе нижнего дома», — проквакала лягушка. Одновременно с этими словами на ее зеленой спинке сама собой проступила очень четкая черная буква, потом еще и еще, пока на траву не излилась целая фраза. За ней последовали еще слова, еще предложения. Казалось, внутри лягушки разматывалась телеграфная лента. Слова крутились, вертелись, взлетали в воздух. Буквы носились туда и сюда, жужжа, словно рой насекомых. Когда рой начал уплотняться и принимать форму по мере того, как каждая буква находила свое место, к гудению присоединились мягкие созвучия труб. Комбинации букв перетекали, менялись, становились все сложнее. А потом все замерло, обрисовав контуры высокой, человекообразной фигуры. Трубы грянули в унисон и всех на мгновение ослепила ярчайшая белая вспышка. Артур моргнул раз, потом другой, вспышка оставила после себя женщину. Рослую крылатую женщину в простом синем платье, чьей самой замечательной внешней чертой были роскошные серебряные крылья. Женщина не казалась ни старой, ни молодой, она выглядела скорее внушительной, нежели красивой. Серьезные темные брови, довольно длинный нос и платиновые волосы, гладко зачесанные с лба. Лоб же хмурился то ли с досады, то ли просто в глубокой задумчивости. Нагнувшись, женщина подобрала маленькую нефритовую лягушку и убрала в отделанный кружевом редикюль, висевший у нее на левой руке. «Сделаю себе брошку», — сказала она. «Лягушка неплохо мне послужила». Голос у воли изъявления был ясный и музыкальный, но лишь поначалу. Очень скоро в нем прорезалась скрежещущая хрипотца вроде той, что был свойственен прежнему облику воли. «Я буду твоим местоблюстителем», — повторила женщина Воли изъявления. «Но кто станет твоими, нашими рассветом, полднем и закатом?» «Закат?» медленно проговорил Артур, «желаешь ли ты сохранить свою прежнюю должность?» «Нет, господин мой», — ответил Закат и с улыбкой поклонился Артуру. «Я бы с радостью вышел из тени и служил тебе, а также твоему местоблюстителю при ясном солнечном свете в качестве полдня или рассвета. Скажу больше, многие из моих полночных посетителей — Были бы радость твоего позволения изменить место службы. Черная униформа имеет свойство надоедать. — Ну тогда быть тебе полднем, — сказал Артур. Покосился на воле изъявления и неуверенно добавил. — Если не возражаешь, Воля, отныне пусть прежний полдень станет закатом. — протянула крылатая дама, — и Артур не смог не заметить, что язычок у нее так и остался зеленым. Светло-зеленым, точно ювелирный нефрит. Но разве что с испытательным сроком. Я буду очень бдительно за всеми присматривать. А как поступим с рассветом? Пускай она сохранит свое место. По крайней мере, пока, распорядился Артур. Рассвет благодарно улыбнулась и склонилась в очень низком реверансе разбросав полужайки солнечные зайчики. Артур же продолжал. «Я хотел бы сделать еще одно назначение». «Полдню как помощник полагается?» «Конечно», — ответил прежний закат, ставший полднем. Артур повернулся к Сьюзе. «Я знаю, ты не можешь вернуться к себе», — проговорил он тихо. «Мне очень жаль. И в особенности жаль, что я не могу этого изменить. Но здесь, в доме, Тебе незачем оставаться чернильной заправщицей. Давай ты теперь будешь помощницей полдня. Тогда ты сможешь как следует помочь остальным детям, которых привел сюда дудочник. Да и вообще, присмотришь тут за всем для меня, с точки зрения смертного. Идет?» Сьюзи смотрела в землю, чертя носком по траве. «Значит, я буду чем-то вроде завтрака понедельника?» проворчала она наконец. «Ну что ж, ладно, попробую». «Твоя должность называется треть и соответствует часу между рассветом и полднем», — важно пояснила Воля. «Действительно, завтрак понедельника лучше не скажешь». «Треть понедельника», — тихо повторила Сьюзи. Она шмыгнула носом, утерла его рукавом и только потом глянула на Артура. «Я надеюсь, твоя семья, они все, ну, короче...» Как бы типа поправиться. И ринувшись вперед, она неуклюже обняла его. Артур хотел ответить на объятие, но не успел. Девочка поспешно разжала руки и, отступив, заняла место в ряду, где стояли рассвет, полдень и закат. — Еще надо что-нибудь делать, — тихо обратился Артур к Воле. — Можно мне домой, наконец? — Ты должен наделить меня правом обладания ключом ответила воля изъявления. Делается это просто. Ты передаешь мне его рукоятью вперед и произносишь несколько слов. Артур извлек ключ, по-прежнему торчавший в траве. Как же приятно было чувствовать его в руке. До чего правильным было это ощущение. Ключ лежал в ладони, словно там ему и было самое место. Артур физически ощущал, как из ключа истекает сила и передается ему. Как славно было бы сохранить ключ, воистину, стать здешним хозяином и не забивать себе голову мелкими заморочками второстепенных царств. Артур содрогнулся и быстро перехватил ключ, протягивая рукоять волеизъявлению. Воля приняла рукоять. «Повторяй за мной», — сказала она. «Я, Артур, хозяин Нижнего дома, владетель первого и наименьшего из семи ключей королевства», Артур тупо пробормотал требуемое. Огромная усталость навалилась на него. Он был до предела вымотан сражением с понедельником и вообще всем, что на него свалилось. Я наделяю своего верного служителя первый фрагмент великого волеизъявления Зодчий всем моим могуществом, всеми владениями и имуществом с правом пользования ими от моего имени в качестве местоблюстителя, покуда мне Не наступит время вернуть все это себе. Повторяя за волей изъявлением слова, Артур боролся с превеликим искушением оставить формулу незавершенной и выдернуть ключ. Но делать этого было нельзя. И он лишь старался говорить как можно быстрее, а потом разжал ладонь, выпуская клинок меча. Тут бы он, наверное, и свалился, если бы воля не подхватила его могучей рукой. «Домой!» прошептал Артур, «мне надо домой».